История 41. О стадном инстинкте и манипуляциях. Риелтор купил подержанный автомобиль. Вы заплатили значительно больше, чем он стоит, сказал ему друг. Я знаю, но в настоящее время я занят тем, что продаю этому автодилеру кое-какую недвижимость, и я хотел бы, чтобы он считал меня дураком. Китайский анекдот. Китайские продавцы неустанно придумывают новые формы сбыта своих товаров. Мне рассказали о человеке, который попал в ситуацию, когда был вынужден совершить покупку, хотя изначально этого не очень хотел. Молодой человек по имени Вэйган был родом из небольшого уезда недалеко от Пекина. Он устроился в одну столичную компанию, проработал там какое-то время и стал задумываться о приобретении автомобиля. Не то чтобы он ему был очень нужен, но, во-первых, у многих коллег уже были собственные авто, А во-вторых, хотелось приехать на праздники в свою деревню на новенькой машине, чтобы увидели соседи и родственники. В выходные Ваиган пошёл в автогородок, место, где сосредоточены автосалоны и магазины, продающие всё, что связано с автомобилями. Походив и посмотрев, он выбрал одну модель отечественного производства, но покупать пока не стал. Симпатичная девушка-продавец уговорила его оставить ей номер телефона чтобы сообщить о планируемых акциях, скидках и распродажах. Через неделю она позвонила и сказала, что в субботу будет акция под названием Групповая покупка. Смысл её в том, что никак не связанные между собой люди приходят и одновременно покупают товар, получая его по оптовой цене, то есть со скидкой. Например, одна фирма может купить 10 автомобилей и за это получит скидку. Также могут поступить 10 человек Прийти вместе, купить 10 машин и получить такую же скидку. Ваиган сказал, что пока не готов к покупке, но девушка его уговорила прийти посмотреть, как это происходит. Он приехал к назначенному времени в автоцентр. Там его и других потенциальных покупателей посадили в нарядный микроавтобус и повезли к пятизвёздочному отелю неподалёку. Когда они приехали, в автобус зашли девушки-менеджеры, подсели к каждому из них и стали объяснять условия акции. Предоставлялась скидка на авто, бесплатный талон на 100 л бензина и возможность участия в лотерее. Лотерею проводила та же компания. В ней разыгрывались автопризы, различные аксессуары для автомобилей. Вы послушал и понял, что скидка на самом деле совсем маленькая, поэтому решил пока ничего не приобретать. Другие клиенты тем временем совершали покупки. Снаружи скопились прохожие посмотреть, что происходит. Ведущий объявлял в микрофон Поздравляем господин Иванов с тем, что он приобрёл автомобиль и стал клиентом нашей компании. Иван выходил из автобуса, подписывал договор, получал ключи от машины и тянул из пластмассового бочонка бумажку, на которой был указан его приз. Играла радостная музыка, постоянно раздавались аплодисменты, ведущий поздравлял его с выигрышем и вручал приз. За Иваном шла госпожа Лю, за ней господин Джан и так далее. К выу этим временем вернулась девушка-продавец и спросила, что его беспокоит. Он ответил, что скидка слишком маленькая. Тогда она позвала своего начальника, заведующего отделом продаж, который подсел к вею, стал рассказывать, как ему повезло с возможностью сделать выгодную покупку и заявил, что персонально для него сделают дополнительную скидку 2%, но об этом не должны знать другие. К тому времени остальные покупатели уже покинули автобус. Вэя остался один и стал думать, что раз другие люди берут авто, значит, наверное, условия не так уж плохи. Даже если его надувают, это не так обидно, потому что других тоже обманули. Кроме того, скоро праздники, все родственники будут в сборе, а так хочется приехать на блестящей машине, чтобы все увидели. И тут ведущий заорал в микрофон. «Поздравляем господина Вэя с тем, что он приобрел автомобиль и стал клиентом нашей компании». Все, и зрители, и красивые девушки-менеджеры, громко захлопали в ладоши. Вы почувствовал себя неудобно, оказавшись в центре внимания. Последние сомнения отпали. Нельзя же заставлять ждать такую толпу людей. Он вышел из микроавтобуса, и сделка состоялась. Я точно не знаю, но можно предположить, что не все покупатели, приехавшие с Ваем, были настоящими. Скорее всего, несколько первых, а может и вплоть до половины из них были подсадными. Они только исполняли роль покупателей, а на самом деле являлись сотрудниками или друзьями сотрудников этого автоцентра. Кто-то скажет, что проблема только в том, что у Вей глупый молодой человек. Но в действительности всё не так просто, потому что многие стесняются попасть в неловкое положение даже перед незнакомцами. Особенно это относится к интровертным, хорошо воспитанным людям. Вот простой пример. Молодой человек приглашает девушку в ресторан, Она заказывает что-то очень дорогое, он знает, что это свидание влетит ему в копеечку, но делает вид, что всё нормально, потому что ему стыдно показаться бедным. Ещё один пример. У меня есть привычка проверять чек после похода в супермаркет. Обычно всё в порядке, но в последнее время я стал замечать, что в одном магазине кассиры пробивают некоторые товары по цене выше, чем указано в торговом зале. С одной стороны, надо об этом сказать и попросить перебить покупку с другой, неудобно устраивать скандалы за 100 рублей, особенно когда очередь на кассу большая. По слухам, у этого супермаркета положение стало не очень, и вполне возможно, что его сотрудники получили соответствующие указания. Если кто-то начинает качать права, в отношении него ошибку исправляют, а те, чьи воспитанные или просто невнимательные люди платят супермаркету налог на интеллигентность складывающейся в серьёзную сумму, если посчитать число покупателей, например, за месяц.